Глава двадцать Ма оторвала всех от телевизора и вновь слепила рождественскую идиллию. На кухне, заполненной паром и гулом голосов, толпились женщины. Парни скакали туда-сюда с прихватками и тарелками. Воздух был напоем шипением мяса и запахом жареной картошки. У меня голова пошла кругом, словно я отсутствовал сто лет. Холли, Донна и Эшли накрывали на стол... Они раскладывали бумажные салфетки с веселыми ангелами и пели день динь дон Бэтмен-вон». Я четверть секундочки полюбовался ими, просто чтобы сохранить в памяти образ, потом положил руку на плечо Холли и прошептал на ухо «Милая, нам пора». «Пора?» Но Холли обиженно раскрыл рот и от растерянности не сразу смогла набрать обороты для спора. Я послал ей родительский сигнал тревоги пятой степени, и она сдулась. «Собери вещи, быстрее». Холли грохнула на стол приборы и потащилась в коридор, норовя идти как можно медленнее. «Донна и Эшли смотрели на меня так, словно я откусил голову кролику». Эшли отшатнулась. Ма высунулась из кухни, размахивая громадной сервировочной вилкой, как электрошокером. «Фрэнсис, ну, наконец-то соизволил! Шиму с тобой?» «Нет, Ма, не Ма, а мамочка. Ступай за братом и оба помогите отцу выйти к ужину, пока все в уголье не превратилось от вашей медлительности. Давай!» «Ма, нам с Холли надо идти». Мама разинула рот, на секунду утратив дар дичи, а потом взревела, как сирена воздушной тревоги. «Фрэнсис Джозеф Мэки, Это что, шутка? Немедленно скажи, что пошутил!» «Прости, ма, мы заболтались с Шаем, я не следил за временем, знаешь, как бывает. А теперь мы опаздываем, нам нужно бежать». Подбородок, грудь и животы заняли боевую позицию. «Мне наплевать, который час. Твой ужин готов?» И ты не выйдешь из этой комнаты, пока не съешь его. Сядь за стол. Это приказ. Никак невозможно. Еще раз прости за беспокойство. Холли. Дочь стояла на пороге, едва просунув одну руку в рукав пальто, и глядела на нас широко раскрытыми глазами. — Холли, бери портфель, быстро. Ма изо всех сил шлепнула меня вилкой по руке. Синяк точно останется. — Не смей притворяться, что меня тут нет. Хочешь, чтобы у меня приступ случился? Ты вернулся, чтобы посмотреть, как мать рухнет бездыханной. Осторожно, по одному. Остальные возникли в дверях кухни, наблюдая за происходящим через мамино плечо. Эшли, обогнув ма, зарылась в юбку Кармелы. «Мне, в общем-то, все равно, но если у тебя такие планы на вечер, дело твое. Холли, я сказал, быстро». «Раз ты только об этом и мечтаешь, то ступай себе. Надеюсь, тебе будет приятно, когда я умру. Ступай, убирайся. Твой бедный брат разбил мне сердце. Так мне теперь незачем жить». «Джози, что там за чертовщина?» — донесся из спальни яростный рев, прерванный неизбежным приступом кашля. «Мы уже по горлышко окунулись во все то, от чего я пытался оградить Холли, и продолжали стремительно погружаться. А я, несмотря ни на что, гроблю свое здоровье, устраиваю для всех вас Рождество день и ночь у плиты. Джози, хватит орать, мать твою, за ногу!» «Па, тут дети!» — взвизгнула Кармела и закрыла руками уши Эшли. Больше всего моей сестре хотелось свернуться клубком и умереть. Ма величала, и из каждой секунды все громче: "А ты, неблагодарная тварь, не соблаговолишь даже поужинать с нами? Мы для твоей задницы не хороши!" Да уж, ма, соблазнительно, но я, пожалуй, откажусь. Холли, очнись, бери портфель, пошли. Холли, похоже, была потрясена до глубины души. Даже в худшие моменты мы с Оливией ни за что не допускали, чтобы ушей Холли касались резкие слова. «Господи, прости, что же это такое? Только послушай, как я при детях выражаюсь. Видишь, до чего ты меня довел?» Снова удар сервировочной вилкой. Я поймал взгляд Кармелы над маминым плечом, похлопал по часам и сказал, негромко, но озабоченно, «Опекунский совет». Наверняка Кармела насмотрелась фильмов, где бесчувственные бывшие мужья мучают доблестных бывших жен. Ненадлежащим выполнением решения опекунского совета глаза Кармелы расширились, Я предоставил ей возможность объяснить все маме, схватил Холли, портфель и стремительно потащил прочь. Пока мы торопливо спускались... — Да убирайся! Если б ты не приперся сюда доставать всех, твой брат остался б жив! Сверху слышался размеренный голос Стивена, который спокойно и неторопливо вел с Шаем цивилизованную беседу. — Мы вышли из номера восьмого в ночь к фонарям и тишине. Дверь парадного захлопнулась. Я вздохнул полной грудью, промозглый вечерний воздух и сказал «Святый Боже!» Я готов был убить за сигарету. Холли выхватила портфель у меня из рук. «Прости, что так вышло. Пожалуйста, не надо было тебе там находиться». Холли не удостоила меня ответом, даже не взглянула и зашагала по улице, сжав губы и вызывающе выпить и в подбородок. «Судя по всему, как только мы окажемся в укромном местечке, меня ждет трепка». На Смитс-Роуд в трех машинах от моей стояла прокачанная Тойота Стивена. Он явно позаимствовал ее из гаража детективов, чтобы не выделяться из окружения. Если бы не совершенно непримечательный парень, который свернулся на пассажирском сиденье, старательно избегая смотреть в мою сторону, я бы ни за что машину не вычислил. Стивен, как настоящий бойскаут, приехал, готовый ко всему. Холли плюхнулась на свое сиденье и хлопнула дверью, чуть не сорвав ее с петель. «Почему мы ушли?» Она действительно не понимала. Ситуация с Шаем попала в надежные папины руки. С точки зрения Холли дело закрыто, все кончилось. Больше всего мне хотелось, чтобы Холли не подозревала хотя бы еще несколько лет, что не все так просто. «Милый, послушай меня», — начал я. Заводить мотор я не спешил, не был уверен, что смогу вести машину. «Ужин готов. Мы поставили тарелки тебе и мне». «Я знаю». Мне тоже хотелось бы остаться. — Тогда почему? — Помнишь, ваш разговор с дядей Шаем, перед тем, как я вошел? Холли застыла, сердито скрестив руки на груди, и с совершенно непроницаемым лицом отчаянно пыталась сообразить, что происходит. — Ну да. — Как, по-твоему, ты можешь кому-нибудь описать этот разговор? — Тебе? — Нет, не мне. Одному парню, которого я знаю по работе, Стивену. Он всего на пару лет старше дарана и очень симпатичный. Стивен что-то говорил о сестрах, я надеялся, что он умеет ладить с ними. Ему действительно надо знать, о чем вы с дядей говорили. Ресницы Холли дрогнули. Я не помню. Милая, я знаю, что ты обещала никому не рассказывать. Я слышал. Осторожный взгляд голубых глаз. Что слышал? Могу поспорить почти все. Но если слышал, так и расскажи своему Стивену. — Так не пойдет, солнышко. Он должен услышать все от тебя. Пальцы вцепились в бока кофточки, а я ничего ему не расскажу. — Холли, посмотри на меня, пожалуйста. Через мгновение голова дочери неохотно повернулась в мою сторону. — Помнишь, мы говорили, что иногда необходимо рассказать секрет, если кто-то другой имеет право знать? — И что? — пожала плечами Холли. — Это как раз такой секрет. Стивен пытается выяснить, что случилось с Рози. Я не упомянул Кевина, мы и так уже на много световых лет проскочили предел, где у ребенка хватило бы сил справиться. Это его работа. Чтобы ее выполнить, он должен услышать твой рассказ. Холли еще раз пожала плечами. Мне все равно. Ее вздернутый упрямый подбородок вдруг напомнил мне Ма. Я боролся со всеми ее инстинктами, со всем, что я влил в кровь Холли из собственных вен. Тебе должно быть не все равно, милое. Хранить секреты важно, но бывает так, что узнать правду еще важнее. Если кого-то убили... Ладно. Пусть тогда этот твой Стивен пристает к кому-нибудь другому, а ко мне не лезет, потому что я уверен, что дядя Шай не делал ничего плохого. Я посмотрел на нее напряженную, колючую и сыплющую искрами, как загнанный в угол котенок. Всего несколько месяцев назад она сделала бы все, о чем я попрошу, не задавая вопросов и продолжала бы верить в своего любимого невиновного дядюшая. Похоже, что в каждую нашу встречу связующая нить становится тоньше, а падать дольше. Рано или поздно я неизбежно не удержу равновесие и оступлюсь, и мы оба упадем. — Ладно, малыш. — с напускным спокойствием продолжал я. — По-моему, ты очень тщательно планировала весь сегодняшний день, правда? — Снова осторожная голубая вспышка. — Нет. — Перестань, птичка. Со мной такие номера не проходят. Моя работа — все тщательно планировать. Я замечаю, когда это делают другие. Еще когда мы первый раз говорили про Розе, ты задумалась о записке, которую видела. Ты расспрашивала меня о Розе, милой и ненавязчиво, и когда узнала, что она была моей подругой, решила, что она и написала записку. Тогда ты и задумалась, зачем дядя Шай хранит в комоде записку от мертвой девушки. Поправь меня, если я ошибаюсь» никакой реакции. От этого допроса я так устал, что хотелось сдвинуть сиденье и уснуть на полу машины. Ты обрабатывала меня, пока я не согласился привести тебя к бабушке. Ты все выходные тянула с математикой, чтобы взять домашнюю работу с собой и оказаться с дядей Шаем с глазу на глаз. А потом ты давила на него, пока не заставила говорить об этой записке. Холли кусала губы, Я не нападаю на тебя. Ты потрясающе все организовала. Я просто излагаю факты. Она пожала плечами. И что? Если ты не думала, что дядя Шай сделал что-то плохое, тогда к чему вся эта суета? Почему просто не сказать мне, что ты нашла? Я сам бы с ним поговорил. Это тебя не касалось. Еле слышно прошептала она, обращаясь к коленям. Касалось, солнышко, и ты это знала. Ты знала, что Розе мне не безразлично. Знала, что я детектив, и знала, что я пытаюсь выяснить, что с ней произошло. Так что эта записка меня очень даже касалась. И потом тебя никто не просил хранить секрет. Так почему ты мне не сказала? Или ты понимала, что тут что-то нечестное? Холли аккуратно вытянула красную нитку из рукава кофты, растянула ее пальцами и начала внимательно изучать. На секунду мне показалось, что она сейчас ответит, но вместо этого Холли спросила... А какая была Рози? Смелая, упрямая, веселая. Я не совсем понимал, зачем все это. Но Холли искоса поглядывала на меня и внимательно слушала. От неяркого света фонарей ее глаза стали темнее и загадочнее. В них нельзя было ничего прочесть. Она любила музыку и приключения, и украшения, и друзей. Она строила грандиозные планы и никогда не сдавалась. Она тебе понравилась бы? Нет, не понравилась бы. Хочешь верь, хочешь не верь, птичка, понравилась бы. И ты ей понравилась бы тоже. Ты любил ее больше, чем маму? Вот что! Нет. Ответ получился у меня так просто и легко, что я не посчитал его ложью. Я ее любил по-другому, не больше, а иначе. Холли глядела в окно, наматывая нитку на пальцы, и думала, свои напряженные думы. Я не вмешивался. На углу мальчишки, ровесники Холли, спихивали друг друга с парапета, визжа и стрекача, как мартышки. Я заметил огонек сигареты и отблеск банок. — Дядя Шай убил Рози? — напряженно спросила Холли. — Не знаю. Не мне это решать, и не тебе. Это решит судья и присяжные. Мне хотелось ее подбодрить, но Холли сжала кулаки и хлопнула по коленям. — Нет, папа, мне не важно, кто решит. На самом деле он. — Да. Я совершенно уверен, что он. Воцарилось долгое молчание. Мартышки на парапете швырялись чипсами и одобрительно улюлюкали. — А если я расскажу Стивену, о чем мы говорили с дядей Шаем, — сказала Холли все тем же тихим, зажатым голосом, — что тогда будет? — Не знаю. Придется подождать. — Он попадет в тюрьму? — Возможно, от многого зависит. — И от меня? — Частично частично еще от множества разных людей. Голос Холли чуть дрогнул, но он не делал мне ничего плохого. Он помогает с уроками. А еще он учил меня и Донну, как руками показывать тени. Он разрешает мне отпить у него кофе. Я знаю, милый, он был для тебя хорошим дядей, и это важно, но он сделал еще много чего. Я не хочу, чтобы он из-за меня попал в тюрьму». — Милая, послушай, — я попытался поймать ее взгляд, — что бы ни случилось, ты не виновата. Все, что сделал Шай, он сделал сам, а не ты. Все равно он рассердится, и бабушка, и Донна, и тетя Джеки. Если я расскажу, они будут меня ненавидеть. Они расстроятся, это да, и даже, может быть, немного поругаются на тебя сначала. Но даже если так все пройдет, они поймут, что ты не виновата. — Откуда ты знаешь... А вдруг они будут ненавидеть меня всегда? Она затравлена, сверкнула белками испуганных глаз. Я пожалел, что не врезал шаю покрепче. Не знаю. Холли легнула спинку пассажирского сиденья. Не хочу. Хочу, чтобы все оставили меня в покое. Лучше, б, я никогда не видела эту дурацкую записку. Еще удар, сиденье качнулось вперед. Пусть бы Холли разнесла всю машину на кусочки. Плевать. Если только ей станет хоть капельку легче. Но она могла ушибиться. Я быстро повернулся и сунул ладонь между сиденьем и ногами Холли. Холли беспомощно зарычала и яростно изогнулась, пытаясь легнуть спинку в свободное место, не задев меня, но я крепко схватил ее за лодыжки. «Я знаю, милые, знаю. Мне тоже ничего этого не хочется, но так получилось. Видит Бог, мне очень хочется пообещать, что все будет хорошо, стоит тебе сказать правду, но я не могу. Я даже не могу пообещать, что тебе будет легче. Может быть, будет, но может стать и хуже» и все-таки ты должна это сделать. В жизни не всегда есть выбор. Холли сникла на сиденье, глубоко вздохнула и попыталась что-то ответить, но вместо этого зажала ладонью рот и заревела. Я едва не полез на заднее сиденье, чтобы крепко обнять Холли. Однако меня вовремя осенило, скулит не маленький ребенок, который надеется, что папа сейчас возьмет на ручки и все исправит. Это осталось позади, где-то на Фейтфул Плейс. Я потянулся и взял Холли за руку, Она вцепилась в меня, как утопающая. Мы сидели так долго. Холли прижалась лбом к окну и содрогалась от беззвучных рыданий. Неподалеку мужские голоса обменялись отрывистыми репликами. Затем хлопнули двери машины, и Стивен уехал. Есть нам не хотелось. Тем не менее, для собственного спокойствия я уговорил Холли съесть радиоактивного вида круассан с сыром, который мы купили по пути, а потом повез ее к Оливии. Я остановил машину перед домом и обернулся. Холли сосала прядь волос и смотрела в окно широко распахнутыми глазами, спокойно и задумчиво. Словно усталость и свалившаяся тяжесть ввергли ее в транс. По дороге она успела вытащить Клару из сумки. «Ты не доделала математику», — напомнил я. «Миссис О'Доннелл разорется по этому поводу?» Сначала Холли взглянула так, словно забыла, кто такая Миссис О'Доннелл, А, мне все равно. Она тупая. Наверняка. Тогда тебе не зачем выслушивать ее тупости. Еще и по этому поводу. Где твоя тетрадка? Холли неторопливо достала тетрадь и протянула мне. Я нашел первую чистую страницу и написал, уважаемая миссис О'Доннелл, пожалуйста, извините Холли за то, что она не доделала домашнюю работу по математике. Она плохо чувствовала себя в эти выходные. В случае необходимости звоните мне с благодарностью Фрэнк Мэкки. На предыдущей странице круглым прилежным почерком Холли было написано «Если у Десмонда 342 кусочка фруктов...» «Держи», — сказал я, возвращая тетрадь. «Если начнет ругаться, дай мой номер телефона и скажи, чтобы не лезло, ладно?» «Ага, спасибо, папа. Твоей маме надо обо всем узнать. Давай я все ей объясню». Холли кивнула, убрала тетрадь, но осталась сидеть, щелкая пряжкой ремня на сиденье. «Что тебя беспокоит, птичка?» — спросил я. «Ты и бабушка ругались друг на друга». «Да, ругались». «Почему?» «Понимаешь, мы время от времени действуем друг другу на нервы. Никто в мире так не достает, как семья». Холли запихнула Клару в сумку и рассеянно гладила пальцем потертый плюшевый нос лошадки. «Если бы я сделала что-нибудь плохое, ты бы соврал полиции, чтобы мне не попало?» да соврал бы и полиции и папе римскому и президенту земного шара ради тебя врал бы до посинения это неправильно но я все равно бы так поступил холли протиснулась между сиденьями обхватила руками меня за шею и прижалась щекой к моей щеке я до смерти перепугался и обнял ее так крепко что чувствовал как колотится ее сердце быстро легко как у дикого зверя мне нужно было сказать ей миллион вещей и все ужасно важные но я не мог произнести ни слова Наконец Холли с тяжелым вздохом разжала руки, вылезла из машины и забросила на спину портфель. — Если я должна говорить с этим твоим Стивеном, то можно в среду? Я хочу пойти к Эмили и поиграть. — Разумеется, милая, в любой день, какой тебе подойдет. А теперь иди. Я скоро, мне только нужно позвонить. Холли кивнула. Подходя к дому, она тряхнула головой и собралась, расправив устало поникшие плечи. Когда Лив открыла дверь и распахнула объятия... Узкая спинохоле снова стала прямой, крепкой, как сталь. Я закурил и первой затяжкой уничтожил полсигареты. Немного успокоившись, я позвонил Стивену. Связь была дерьмовая. Видимо, он находился в клетушках убойного отдела в недрах Дублинского замка. — Это я. Как дела? — поинтересовался я. — Неплохо. Как вы и говорили, он все отрицает, если вообще с сходит до ответа. А так больше молчит, только спрашивает, какова на вкус ваша задница. — Очаровашка. Это семейная. Не позволяй ему тебя достать. — Господи, да нет, что? — рассмеялся Стивен. — Пусть говорит, что хочет. Я-то вечером домой пойду. — И вот еще. У вас есть что-нибудь, чтобы сделать его поразговорчивей? В голосе Стивена звенела уверенность и радостное возбуждение. Из вежливости малыш пытался говорить спокойно, но в глубине души был доволен, да нельзя. Я рассказал ему, что у меня есть, и как я это нарыл со всеми тошнотворными, вонючими подробностями — Информация — это оружие, и Стивену не нужны пробелы в его арсенале. Он обожает наших сестер, особенно Кармелу и мою дочь Холли. Меня он ненавидит всей душой. Он ненавидел Кевина, хотя не признает этого, и ненавидит собственную жизнь. Тем, кто доволен своей жизнью, он ужасно завидует, наверняка и тебе тоже. И, как ты сам уже убедился, у него есть выдержка. Ясно». — отрешенно сказал Стивен, — его мозги вовсю работали. Ага, ладно, это можно использовать. Малыш превращался в мужчину моей мечты. Разумеется. Кстати, до сегодняшнего вечера он полагал, что почти вырвался. Собирался купить магазин велосипедов, папу сплавить в дом престарелых, переехать и зажить достойной жизнью. Несколько часов назад он считал себя властелином своей судьбы. Стивен молчал. И я даже испугался, не решил ли он, что я жду от него сочувствия. — Ну, если я с этим его не разговорю, то я вообще не заслуживаю, чтобы он говорил. — Вот и я так подумал. — Давай, малыш, держи меня в курсе. — Вы помните, — начал Стивен, и тут связь забарахлила так, что я слышал только отдельные бессмысленные звуки. Успел разобрать все, что у них есть, и сигнал исчез. Остались лишь равнодушные гудки. Я опустил окно, закурил новую сигарету и огляделся... На дверях красовались рождественские венки, в саду торчал чуть покосившийся плакатик «Санта, заходи к нам, пожалуйста». В холодном ночном воздухе ощущалось дыхание зимы. Я выбросил окурок, пошел к двери Оливии и позвонил. Лив вышла в тапочках, уже умытая перед сном. Я предупредил Холли, что приду и пожелаю спокойной ночи. — Холли спит, Фрэнк, она давным-давно в постели. — А, ладно. Я потряс головой, прочищая мозги. Сколько ж я в машине просидел? Долго. Странно, что миссис Фитцбург не вызвала полицию. Ей повсюду мерещится преследователи. Впрочем, Оливия улыбалась, и от того, что она не сердилась на мое присутствие, мне почему-то стало тепло. Эта тетка всегда была не в себе. Помнишь, когда мы... Я заметил отстраненность в глазах Лив и быстренько заткнулся. Слушай, можно я зайду на пару минут? Только кофе глотну голову прочистить, прежде чем домой ехать. — Расскажешь мне, как дела у Холли? — Я обещаю не злоупотреблять. Наверное, мой вид ясно говорил, каково мне. Помедлив мгновение, Оливия кивнула и распахнула дверь. Она отвела меня в уютную теплую оранжерею, в углах оконного переплета копилась изморость, но отопление работало и ушла в кухню готовить кофе. Свет был приглушенный. Я снял окровавленную бейсболку Шая и запихнул в карман, Элиф принесла на подносе кофе, большие чашки и даже сливки. «Похоже, тебе здорово досталось в выходные», — заметила она, усаживаясь в кресло. «Семья!» — не удержался я. «А как ты? Как Мотти?» Какое-то время Оливия помешивала кофе и обдумывала ответ. Я сказала ему, что вряд ли нам стоит встречаться. Сквозь темные слои, укутавшие душу, ко мне внезапно пробился крохотный проблеск счастья. «А что случилось?» Оливия элегантно пожала плечами. «По-моему, мы не подходим друг другу». «Мотти с этим согласен?» «Согласился бы еще через пару свиданий. Я просто немного ускорила». «Как всегда». Добавил я без раздражения, и Лив едва заметно улыбнул из своей чашки. «Жаль, что не получилось. Ну да, кто-то теряет. А ты с кем-нибудь встречаешься?» «В последнее время нет. Ничего особенного». Разрыв Оливии с Дерматом — лучшее, что преподнесла мне жизнь за долгое время. Маленький, но изящный подарок, и на том спасибо. Я понимал, что не стоит дразнить удачу, чтобы не потерять все. Однако остановиться не мог. Может, как-нибудь, если будешь свободна и найдется нянечка, сходим поужинать? Не уверен, что потяну коттали, но постараюсь найти что-нибудь получше у Лив подняла брови и повернулась лицом ко мне. — Ты имеешь в виду... — О чем ты? Это что же, свидание? — Ну, да, вроде бы, прям как свидание. Оливия молчала, о чем-то размышляя. — Я запомнил то, что ты говорила в ту ночь о том, как люди мучают друг друга. — Я до сих пор не уверен, что согласен с тобой, но стараюсь вести себя так, будто ты права. Очень стараюсь, Оливия. Олив откинула голову и смотрела на плывущую за окнами луну. — Когда ты первый раз взял Холли на выходные, я очень боялась. Я глаз не сомкнула, пока ее не было. Ты наверняка подумал, что я воевала с тобой из-за выходных просто от злобного упрямства, но это не так. Я боялась, что ты схватишь Холли, прыгнешь в самолет, и больше я вас обоих не увижу. Такая мысль меня посещала. — Догадываюсь, — вздрогнув, — продолжила Оливия, — но ты этого не сделал. И я не настолько наивна, чтобы полагать, что ради меня, нет, отчасти потому, что уехав, ты лишился бы своей работы, а еще потому, что это причинило бы боль Холли. На это ты никогда не пойдешь. — Ага, я стараюсь, — подтвердил я, раздумывая, почему в свое время не увез Холли подальше. Открыл бы бар где-нибудь на Корфу, дочка бы загорала и очаровывала местное население вместо того, чтобы получать по голове от внезапно разросшейся семьи. Вот про это я и говорила тогда. Людям не обязательно мучить друг друга только потому, что они друг друга любят. Мы с тобой сделали друг друга несчастными по собственному хотению, а не из-за неизбежной судьбы. Лив, послушай, — начал я. Пока мы с Холли ехали в машине, я пытался придумать, как обойтись без драм. Получалось, что такого способа нет. Я постарался выкинуть все, что можно, и смягчить остальное... Но к концу моего рассказа Оливия смотрела на меня огромными глазами, прижимая дрожащие пальцы к губам. «Святой Боже!» — бормотала она. «Святой Боже!» «С ней все будет в порядке», — как можно убедительнее заверил я. Одна, нас! Господи, Фрэнк, надо! Что нам теперь?» Уже давным-давно я не видел Лиф иначе, как во всеоружии, спокойной и блестящей. Сейчас, испуганная и дрожащая, она думала только о том, как защитить ребенка, и сразил, и меня повал. Я сообразил, что обнимать ее не стоит, потянулся к ней и накрыл ее пальцы своими. — Шш, тише, милая, все будет хорошо. Он угрожал ей, напугал ее. — Нет, милая. Она смутилась, ей было неуютно, но опасности никакой не было. По-своему, по-уродски, он действительно о ней заботился. Мысли, Лив, уже унеслись далеко вперед. — Расследование! — Ей придется давать показания? — Не знаю мы оба понимали как много существует всяких если если прокурор предъявит обвинение если шай не признает вину если судья решит что холли способна адекватно воспроизвести ход событий пожалуй да святый боже повторила оливия это недолго не в этом дело просто я знаю что хороший адвокат может сделать со свидетелем я сама так делала не хочу такого для холли тут мы бессильны ласково начал я Можно только верить, что с ней все будет хорошо. Она сильная девочка. Не так давно я сидел в этой оранжерее весенними вечерами, наблюдая, как что-то крохотное яростно рвется из живота Оливии, спеша бросить вызов миру. Сильная. Да, она сильная. Но ни у одного ребенка не хватит сил для такого. У Холли хватит, ведь у нее нет выбора. И еще, Лив, ты, конечно, и сама знаешь, но тебе нельзя обсуждать дело с ней». Оливия вырвала ладони из моих рук и вскинула голову, готовая защищать дитя. — Холли необходимо выговориться, Фрэнк. Я и представить боюсь, каково ей было. Нельзя столько держать в себе. — Правильно. Но делиться ни с тобой, ни со мной она не имеет права. С точки зрения присяжных, ты все еще прокурор и объективно. Один только намек, что ты подготовила свидетеля, и все дело вылетит в трубу. Мне наплевать на расследование. С кем я еще разговаривать? С психологом она говорить не станет. Когда мы разводились, Холли ни единого слова не вымолвила. Я не хочу, чтобы она пострадала на всю жизнь. Не хочу. Ее оптимизм, вера в то, что все еще можно поправить, проникли мне в грудь, и сдавили сердце. Конечно, послушай, пусть Холли говорит, сколько захочет. Но только чтобы об этом не узнал никто, даже я. Понятно? Оливия поджала губы и промолчала. Это не идеальное решение, но все-таки, — добавил я. «Ты же против того, чтобы она хранила секреты?» «Да, но, по-моему, считать это главной задачей поздновато. Видимо, это переводится как «я же предупреждал», — сказала Оливия с ноткой опустошенности в голосе. «Вовсе нет», — искренне возразил я. Лив удивленно повернулась в мою сторону. «Это означает, что мы с тобой в заднице. И лучше всего сейчас думать над тем, как уменьшить ущерб. И я верю, что ты сумеешь сделать многое». Лив смотрела подозрительно и устала, ожидая подвоха. На сей раз никаких скрытых смыслов, обещаю. В настоящий момент я просто рад, что у ребенка такая мать. Этого Лив не ожидала. Она отвела глаза и заерзала в кресле. — Почему ты мне сразу все не рассказал? — Позволил уложить ее в постель, как ни в чем не бывало. Понимаешь, я подумал, что ей не помешает сегодня вечером хоть что-нибудь нормальное. Лив нервно шевельнулась, «Мне надо ее проверить. Если проснется, позовет нас или спустится. А вдруг нет? Я мигом». Она быстро и бесшумно поднялась по лестнице. В этом было что-то фантастически успокаивающее. Сразу после рождения Холли подобная сцена повторялась по десять раз за ночь. Малейший писк в мониторе, и Оливия непременно проверяла, как спит дочка, хотя ребенок с такими здоровыми легкими вполне умел показать, что ему нужны родители. Лив не боялась синдрома внезапной смерти, Не боялась, что Холли выпадет из кроватки и ударится головой, не боялась прочих стандартных родительских страшилок. Ее волновало одно — а вдруг Холли проснется среди ночи и вообразит, что осталась одна? Оливия вернулась и сообщила, крепко спит. — Хорошо. — И такая спокойная. — Поговорю с ней утром. Оливия уселась в кресло и убрала волосы с лица. — А ты сам как, Фрэнк? — Прости, что я не сразу спросила, но за сегодняшнюю ночь... — Все хорошо, — ответил я. — Пожалуй, мне пора. Спасибо за кофе. Очень кстати. Лиф не пошевелилась. — Ты домой доедешь? — Без проблем. Увидимся в пятницу. — Завтра позвони Холли, Обязательно. Даже если считаешь, что ей не положено ни с кем разговаривать обо всем этом. — Конечно, я и сам собирался. Я допил остатки кофе. — Так, стало быть, как я понимаю, о свидании и речи быть не может. Оливия долго разглядывала меня. — Давай не будем подавать... — Напрасных надежд, Холли. — У нас получится. Знаешь, я не представляю, каким образом после... Господи, после всего. Я понимаю. А может быть, попробуем? Оливия шевельнулась в кресле. Лунный свет мазнул ее по лицу, глаза провалились в тень, и я различал только изящный изгиб губ. — Чтобы убедиться, что ты предпринял все возможное? — спросила она. — Видимо, лучше поздно, чем никогда. — Нет, — возразил я. Мне просто очень хочется пойти с тобой на свидание. Оливия пристально разглядывала меня из тени. Мне тоже, — сказала она, — спасибо за приглашение. В следующее мгновение я чуть не бросился к ней, собираясь сделать не вещь, что схватить, прижать к себе, рухнуть на мраморные плиты пола и ткнуться лицом в мягкие колени. Я сдержал себя, сжав зубы так, что чуть не сломал челюсть. Обретя возможность двигаться, я взял кухонный поднос со стола и направился в кухню. Оливия не пошевелилась. Я вышел из дома сам. Кажется, я пожелал ей спокойной ночи, не помню. Пока я шел к машине, я чувствовал Оливию позади. Ее тепло, будто яркий белый свет, горящий в темной оранжерее. Этот свет хранил меня по пути домой.